200 полей Рекордный урожай хлопка Собрали в этом году узбекские колхозники Для этого им потребовалось выпотрошить Около 100 тысяч ватных калатов <связи> <Radio -соу .ру> <связи> Сын жалуется отцу Папа, пап, а наца бабушка Ругалась сегодня страстными словами Как это она ругалась? Она с Настю говорила. Че? Она говорила, а чтоб этот несчастный телевизор сломался сегодня перед самым хоккеем! Брачное объявление Дамы Бальзаковского возраста Познакомится с мусиной Бальзаковского размера <смех> Сместные вещи творятся в интернете По адресу радиозоу.ру Копереть yeah, и сети есть А послушайте почитать по-настоящему веселому <смех> с мясных аудиофайлов с друзьями. Радиошоу.ру Берримор, а что это хлюпает у меня в ботинке? Овсянка, сэр. Овсянка? Что она там делает? Хлюпает, сэр. Сина добрая! Вот сегодня утром, например, одному босику 10 долларов дала. Ничего себе! 10 долларов! Интересно, что твой муж на это сказал? А что он мог сказать? Спасибо!